Лицензия на ловлю мышей. Я не могу. Вот не могу и все. Называйте меня неудачником, слабаком или как угодно еще, но в решающий момент я просто не могу напасть и дать лапой по загривку маленькой хрупкой мышки. Да и большой толстой мыши тоже. Я вообще не могу причинить боль другому живому существу. У меня просто не выходит. Ну ладно, этому пони б у л л и я недавно врезал, но это уж точно максимум того, на что я способен. В общем, неважно. Как бы то ни было, сэр Тоби и п е т е р л и наблюдали за мной со смешанными чувствами. Зрелище их одновременно забавляло и ужасало. й о й о й м и у к н у л п е т е р л и Ты что же это творишь? Мы ведь все подробно объяснили. Что тут такого сложного? Тоби покачал головой. Мне кажется, это безнадежная затея. Он уже не научится. Мы ему только что пятерых мышей прямо к носу пригнали. Уж после такого паса забить расплюнуть и все впустую. Я отчаливаю. В конце концов, мне есть чем заняться и без этого репетиторства. Он повернулся ко мне спиной и выскользнул из сарая, где мы, кажется, провели целую вечность, упражняясь в мышиной ловле. Пётрли тоже двинулся в сторону манежа. Я поймал на себе разочарованный взгляд, брошенный им напоследок. в с ё коту под хвост, пробормотал он уходя. в с ё коту под хвост, ха-ха, очень смешно. Некоторое время я сидел, прислушиваясь к шуршанию в соломе и наблюдая за движением и игрой теней в щелях между досками пола, в точности, как объясняли оба моих тренера. Интересно, можно ли поймать мышь, не превращаясь при этом в свирепого хищника? Я ведь даже не собираюсь ее есть. Мне всего-то нужно узнать, где прячут одетку и почему мыши взяли ее в плен. Это же полный абсурд. ведь кошки ловят мышей, а м ы ш и кошек нет. Но хотя я и кот, импозантный и величественный, а мышь поймать не в состоянии. Однако чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер и решительных действий. Нужно преодолеть себя и совершить невозможное. Так что сейчас я поймаю мышь, причем живёхонькую, а не полумёртвую. Потому что она должна будет рассказать мне, где держат а д е т т у Я это сделаю. И сделаю это прямо сейчас. Только как бы мне это провернуть? Что ж, первым делом нужно устроить засаду. Замереть на месте едва дыша, не делать лишних движений, почти превратиться в с о л я н о й столб. Я стоял в самом дальнем углу синовала и не дышал. Напряжение зашкаливало. Как только появится мышь, я молниеносно б р о у с ь на нее и схвачу. А вдруг я нечаянно придавлю ее до полусмерти? Ох, нет, ничего у меня не выйдет. Я просто не справлюсь. Уинстон, подумай об е т ц е подумай о своих котятах. Неужели им и впрям суждено появиться на свет в неволе только потому, что их отец? У Инстон Чарчиль л такой весь якобы гордый и смелый не решился поймать мышку. Нет, ни за что. Я заметил мышь. Она как ни в чем не бывало семенила мимо, совершенно беззаботно, не подозревая об опасности, в полной уверенности, что с ней ничего не случится. И почему только сэр Тоби и п е т е р л и не могли прийти мне на выручку? Неужели сложно было поймать мышь за меня? Впрочем, я понимал, почему. Они, конечно, хотели помочь, но считали, что каждый кот должен уметь сам постоять за свою подругу. Как иначе ты посмотришь в глаза любимой Уинстон? – сказал мне п е т е р л и Он прав. Они оба правы. Я просто должен это сделать. Пора отодвинуть переживания в сторону и вжух я выскочил из забалки и бросился прямо на безобидную мышку и выпустил когти. Это получилось как-то само собой, но это не хорошо. Ой, как не хорошо! Эй, эй, срочно втянуть когти обратно, ведь иначе я наверняка сделаю бедной маленькой мышке больно. Уинстон ч а р ч и л л ь соберись! Не могут з д е ш н и е мыши быть такими уж бедными и беззащитными. Распоймали и держат в плену твою возлюбленную против ее воли и к твоей великой печали. ш м я к С таким звуком я всем туловищем приземлился на мышь. Раздался панический писк, и я почувствовал себя просто гадко. Не нравится мне это, совершенно не нравится. Нет во мне этой грубости и неотесанности. Я тонко чувствующая натура, и держать в нежных лапках окровавленную мышь не по мне. Извини, воскликнул я, я не собираюсь тебя есть. Не нужно меня бояться. Я чувствовал, как бешено билось подо мной мышное сердце. Уму непостижимо, как у такого крошечного существа может быть такое громкое сердцебиение. С тобой все в порядке? спросил я. Что за глупый вопрос? Как у мыши может быть все в порядке, если на нее сверху всей тушей навалился зверь, превосходящий ее по размеру где-то в двадцать два раза? Вот честно, вряд ли тут кто-то радостно ответит. Ясное дело, приятель все лучше некуда. слегка приподнявшись, я изогнул спину и дотянулся мордой до мыши, смотревшей на меня испуганными глазами. Я очень осторожно ухватил ее зубами за ш к и р к у и отнёс в сторонку. Она совсем не шевелилась и не издавала ни писка. А я, я неужели я ее нечаянно уб... мысль была такой ужасной, что я даже не смог додумать ее до конца. Это было просто невыносимо. Я поспешно выскочил из сарая и бросился к дому через двор. По пути наткнулся на нескольких гостей, которые т а р а щ и л и с ь на меня с отвращением. Логично, кот с полумёртвой мышью в зубах — зрелище не очень-то праздничное и совсем не аппетитное. И запыхавшись, добрался до кириной комнаты. Там было пусто. Очень, кстати, не хватало ещё, чтобы Кира решила, будто я подался в мышеловы или хуже того в мышиеды. Нет, это выставило бы меня в плохом свете. И пусть мы с к и р о й с самого приезда в усадьбу проводим вместе, куда меньше времени, чем обычно, потому что о навечно торчить на конюшне. Все равно она моя самая лучшая подруга из всех людей, и надеюсь, таковой и останется. А увидеть меня с полудохлой м ы ш к и в зубах, наверняка стало бы для нее шоком. Положив мышь в пустующее одеть на гнездышко из одеяла и подушек. Я стал внимательно ее осматривать. Повреждений я не заметил, по крайней мере снаружи. Крови нет, шкурка цела, ни единой царапины. Глаза ее по-прежнему были широко открыты, а сердце бешено и громко билось. Кажется, пронесло. Мыш ь выжила и вполне уцелела, хотя я и навалился на нее всем весом. Мыш, ь алло, мыш. ь С тобой все в порядке? осторожно спросил я. Она недоверчиво взглянула на меня. Ты действительно меня об этом спрашиваешь? Я вздохнул с облегчением. Жива и даже разговаривает, к счастью. Да, конечно, ответил я. Ну ты гад! принялась ругаться мышь. Это какая-то чудовищная низость! Конечно, я слыхал о кошках, которые играют с добычей, пока не замучают ее до смерти, и о тех, что мышей не едят, а лишь надкусывают. Отъявленные к о ш а ч к и мерзавцы и подлецы. Но кошка, которая коварно нападает на бедную невинную мышь, чтобы потом спросить, все ли у той в порядке, ну это просто неслыханно. Мышь была просто вне себя от возмущения. Пора было внести ясность. Нечего приписывать мне лишние з л о д е й с т в а Я вовсе не собираюсь мучить тебя до смерти или надкусывать, и даже лапой не трону. Я не любитель живого корма. Напротив, я его вообще не приемлю. Все, что мне от тебя нужно, узнать, где находится моя подруга. Серьезно? Разве я похож на кота, который настроен шутить? Мышь покачала головой. Нет, абсолютно не похож. Вот именно, потому что мне не до шуток. Я у Инстон Черчилль и мою подругу Адетту прекрасную белоснежную кошку, которая в любой момент может родить наших котят, судя по всему, похитили и удерживают где-то в плену твои сородичи. Если расскажешь мне, где именно. Или договоришься, чтобы ее отпустили? Ни один волос с твоей мышиной шкурки не упадет. Мышь задумалась. Это было видно по крупной морщинке, которая появилась на ее лбу. А что, если я откажусь? Как? Этот мышонок со мной еще и торгуется? В его то положении? С ума сойти! Тогда я передам тебе местным кошкам, они и будут рады вкусному обеду. Довольно жестокие слова и ужасно низкая угроза. Ну, не мог же я позволить ему водить меня за нос. Ладно, ладно. Тут же пошел он на попятную. Я понял, мы с тобой в одной лодке. Меня, кстати, зовут Фред, я тоже многодетный отец. Фред. Имя вроде бы ничего. К тому же он о т е ц семейства, это сразу установило между нами какую-то связь. Раз так, Фред, значит ты наверняка понимаешь мое отчаяние. Я болен от беспокойства за мою одету, и я знаю, что за ее исчезновением стоят мыши. Поэтому будь добр, расскажи мне, где вы ее держите. Фред пожал узенькими плечиками. Слышал я эту историю, но не имею к ней никакого отношения. Правда? Ты должен мне поверить. Я ведь муж и отец, да и живу-то вовсе не здесь, не в усадьбе. Я мышь полевка, а сюда забежал лишь затем, чтобы раздобыть немного овса для моих малышей. Сам я стараюсь по возможности избегать всяких опасностей, потому что непременно хочу увидеть, как вырастут мои дети. За этим стоят совсем другие мыши. Как бы то ни было, у них имелась причина так поступить с той белой кошкой, которая, вероятно, и есть твоя, Адетта. А откуда же ты все это знаешь, если не имеешь к этому отношения? Добытывался я. Я все еще не был уверен, можно ли ему доверять, хотя он показался мне честным парнем и действительно смахивал на полевку. Надо признать, впрочем, что полевок я никогда не видел. но примерно такими их себе и представлял. Была в нем какая-то близость к природе, что ли. У меня все в порядке со слухом, а о том, что заварилась какая-то склока между дворовыми кошками и мышами, болтают повсюду. Вроде бы все дело в защите территории, каком-то стародавнем соглашении между мышами и кошками, которые кошки неоднократно нарушали, и теперь. Мыши решили отомстить, полагаю, взять кошку в заложники, часть их плана месте. По крайней мере, такие ходят слухи. В заложники? а д е т т о заложник? В споре за территорию между кошками и мышами? Бедная моя, милая, прекрасная Адетта, приехать на природу в надежде, что наши детки появятся на свет в тишине и покое. Вдали от суеты большого города и оказаться втянутыми в кошачьи м ы ш и н ы распри, уму непостижимо. Ты должен показать мне, где они прячут одетку, взмолился я. Прошу тебя, неужели семья для тебя пустой звук? Фред подернул носом, его длинные усы вздрогнули. Но ведь так я поставлю себя под удар. Представь, что будет. Если дворовые мыши проведут, что это я отвел тебя в укрытие, поголовки меня за это не погладят, сам понимаешь. И кто тогда позаботится о моем потомстве? Я тяжело вздохнул. Признаться мне было совсем не по душе то, что приходилось делать. Фред, ты мне нравишься. Никогда бы не подумал, что скажу такое мыши. Но ты вроде бы хороший парень, и мне будет очень больно. Если придется сделать больно тебе, ты меня шантажируешь, что ли? Недоверчиво пискнул Фред. Мне не хочется этого делать, правда, не хочется, но ты просто не оставляешь мне выбора, так что ты отведешь меня к одетти добровольно или мне. Хорошо, хорошо, ладно, перебил меня Фред. Но уговор такой. Я только примерно покажу тебе, куда идти, и сразу же убегу. А если тебя кто-нибудь когда-нибудь спросит, знаешь ли ты меня и разговаривали ли мы о чем-нибудь, ты станешь все отрицать. Договорились? Договорились. Что ж, это логично. Впрочем, расскажи я, что беседовал с мышью и заключил с ней уговор, разве кто-то бы мне поверил? Святые сардины в масле, вот уж не думаю.